Все сказанное Элизой не противоречило тому, что он знал, а лишь дополняло общую картину, заполняя те места, которые прежде пустовали. Епископ сам не заметил, как напряжённое желание выискивать в истории Элизы признаки преступлений и ереси сменилось живым интересом. Более того, рассказ ведьмы его тронул. Люди, воскрешённые памятью Элизы, представали перед ним поразительно живыми, сложными и тонкочувствующими.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 Баллады бродячих певцов и сказителей, с едва заметной мечтательностью проговорил он, оставив вопрос о казни без ответа. Или романы о любви и рыцарстве. Прекрасная юная дева-целительница, сумевшая, несмотря на опасности, зажечь пламя запретной любви в своих равных и пылких мужчинах и готовая убить за них. Да.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 Но в твоих словах о чувствах я не слыши лицемерия, а в твоей верности близким людям я вижу доброту, ту, которую и велит нам нести в мир, Господь. Он вздохнул и повернулся к ней, не рассыпая сложных за спиной рук. И будь моя воля, я бы не судил тебя со всей строгостью. Но воля не ваша.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 покрепче зажав в руке яд, она выпила его одним глотком. Контильен Лоранс вздохнул, отходя ещё на шаг. Спасибо, ваше преосвященство, тихо сказала Элиза. Епископ лишь кивнул в ответ. Ступай, дитя, резко хрипшим голосом проговорил он и вновь отвернулся к окну, в котором уже можно было разглядеть предрассветную дымку.